Втордня холодных камерах чушь. Из Марейса выжили все, что он помнил о собственном детстве и юности. а Абрант вызубрил это, несмотря на плохой английский. Потом Фредерика, видимо, поднатаскали в языке, немного изменили ему внешность, повесили на шею личный знак Марейса, а самого Яна, когда он сослужил свою службу, скорее всего, уничтожили. Брант уже Понаставили синяков, накачали его какой-то дрянью, чтобы он казался больным и передали англичанам в впоздани. Он отлежал сначала в госпитале в Бифилде, а потом в больнице неподалеку от Глазго, ждал, когда все южноафриканские солдаты вернутся домой. Ему совсем ни к чему было встречаться ни с кем из полка уиц Деларей. Наконец в декабре 1945 года он сел на корабль и в январе 1946 прибыл в Кейптаун. Загвоздка была только одна. Бранту нельзя было показываться в Devil's Clubbe. Но он и не собирался туда ехать. Однако некто из штаба обороны известил старого Мариса о том, что его сын, ранее считавшийся пропавшим без вести, вернулся с фронта живым. К ужасу Бранта Тут я гадаю, но, по-моему, это правдоподобно. Ему пришла телеграмма от отца, где тот звал его домой. Брант снова сказался больным и лег в индерский военный госпиталь. Но старого фермера это не остановило. Он дал новую телеграмму о том, что сам едет в Кейптаун. В отчаянии Брант обратился к друзьям из Коминтерна, И они все устроили, сбили Лоренса на пустынном участке дороги вдоль долины Мутсяки, сняли с его машины колесо и превратили дело в заурядный наезд. Дальше все пошло как по маслу. Молодой человек не успел на похороны отца по вполне понятным причинам, и Натаниэль Бенсон ничего не заподозрил, когда его попросили продать ферму, а деньги выслать в Кейптаун почтой. В кабинете воцарилась тишина. И он только муха, бившаяся стекло. Генерал несколько раз кивнул. Все это похоже на правду, сдался он наконец. Но подтверждений нет. Мы не можем доказать, что Бранты не евреи, не говоря о том, что они коммунисты. А у вас есть что-нибудь подтверждающее это на все сто процентов? Просто вынул из кармана фотокарточку и положил на стол перед генералом Пьянаром. Это снимок последний снимок настоящего Яна Мариса. Как вы видите, в юности он был хорошим игроком в крикет, болером, это видно потому, как он держит мяч. И еще видно, что он левша. Целую неделю следил я в Лондоне за Яном Марисом и вблизи и в бенок. Он и ест, и пьет, и машину водит как правша. Многое можно изменить в человеке, господин генерал: Прическу, речь, черты лица, манеры, но левшу болера в правшу не переделать. Генерал Пьенар, заядлый игрок в крикет, спросил, не сводя глаз с фотографии: "Так кто же он такой, мистер Пренстон?" преданный коммунистическим идеалам агент, который служил в МИД ЮАР, более 40 лет работал на Советский Союз. Диана оторвал взгляд от снимка, посмотрел в окно на памятник вор-треккеру и прошептал: "Я разрежу его". разрежу на мелкие кусочки, втопчу в землю. Престон и осторожно заметил: "Из-за Марайса возникли трудности и у нас, потому прошу ничего не предпринимайте до личной встречи с эром Найджелом Ирлайном". "Хорошо, мистер Престон, генерал кивнул. Сначала я побеседую с эром Найджелом. А теперь позвольте узнать ваши планы. Я хотел бы улететь в Лондон сегодня же, вечерним самолетом. Генерал поднялся и протянул руку. До свидания, мистер Престон. Капитан Вильгин проводит вас до аэропорта. И благодарю за помощь. Собираясь в дорогу, Престон позвонил Данису Грею, и тот приехал из Яганскбурга, взял у Джона Текст шифровки в Лондон. Ответ пришел через два часа.